Глава вторая. Казалось бы, в тот период я должен был так уставать, что на какие-то дела за пределами больницы не оставалось сил. Однако бесконечные смены и напряжённая работа лишь заряжали меня дополнительной энергией и побуждали к увеличению нагрузки. Между изнурительными ротациями и долгими дежурствами мы с друзьями по медицинской школе находили время, чтобы заглянуть в спортзал. Упражнения мы чередовали с динамичным отдыхом. Варчали по поводу этих ротаций и больничного персонала, а я в первые недели жаловался на стоматолога. Сегодня я представляю собой лишь тень себя тогдашнего, поэтому, наверное, не будет хвастовством сказать, что в то время я выжимал лёжа 170 кг. Друзья прозвали меня зверем. а ведь я не походил так сильно на зверя, даже когда играл в американский футбол в лучшем первом дивизионе Национальной Ассоциации Студенческого Спорта. Как-то вечером приятели смотрели у меня бейсбол, а я занимался в своей комнате. Играла Филадельфия Филлис. Когда я вышел, чтобы сделать перерыв, Райан Говард, в то время один из мощнейших хиттеров в главной лиге бейсбола, Как раз готовился к удару, и комментатор сообщил, что он может выжать лёжа целых 160 килограммов. Мой друг Аарон взглянул на меня и заметил. «Говард жмёт 160 кило и делает хоум-раны. А тебе-то это зачем? Придерживать кожу во время операции?» Все расхохотались. Аарон почувствовал, что я смеялся немного натянуто. и на следующий день прислал мне ссылку на соревнования по жиму лёжа, которые проходят в Станартсвилле в Виргинии и предложение «Примени свои умения». До сих пор точно не знаю, насколько он был серьёзен, но вызов я принял. Через пару недель мы в девятером сели в две машины и отправились в Станартсвилл, городок с пятью сотнями жителей, расположенный в пяти часах езды. Участвовал я один, но друзья решили потратить драгоценное свободное время и поддержать меня. К счастью, в этой лиге участников обязывают сдавать образцы мочи в день соревнований, поэтому мои соперники допинг не применяли. Я выпил совершенно легально только 3 банки энерготоника. И я не делал хоумранов для Филлис. Однако в тот год стал чемпионом в жиме лёжа в своей весовой категории. До рекорда штата мне не хватило всего двух килограммов. «Зверь! Зверь!» — кричали друзья. Тем вечером мы как следует отпраздновали мою победу. Надеюсь, мои приключения с жимом лёжа наглядно иллюстрируют то, о чём и так знают все мои знакомые. Я очень люблю себя истязать. Может быть, поэтому постоянные требования, которые я как молодой врач слышал от старших коллег, вполне меня устраивали. Я чувствовал, чем больше с меня спрашивают, тем больше усердия я могу вложить во всё, что делаю, и на работе, и на игровом поле. Я видел, что способен помочь таким как Джордж, и это побуждало меня сосредоточиться на своих нереализованных возможностях. Похоже, я наконец начал раскрывать потенциал, который то ли похоронил, то ли заморозил в первые 2 года медицинской школы. Это было старое доброе чувство. И в школе, и на поле мне всегда очень помогало умение сосредотачиваться лучше других и трудиться упорнее, чем все остальные. Только это и помогло мне добиться успеха в американском футболе. В команде Джорджстаунского университета. Я был квотербеком, вопреки своим данным. Господь не одарил меня быстрыми ногами. Тяжёлый период после маминой смерти миновал, и я воспрянул духом. Я взял быка за рога. Будучи здоровым, я процветал. Я стал чемпионом Виргинии в жиме лёжа в своей весовой категории. А ещё у меня была чудесная подруга Кейтлин. Моя опора которая поддерживала меня в чёрные дни даже на расстоянии. Она жила в Роли, в Северной Каролине и оканчивала колледж, и всецело одобряла моё стремление стать доктором. В профессиональной области я тоже уверенно шагал к своей цели, намереваясь победить болезнь, отнявшую у меня маму. Я чувствовал себя будущим покорителем мира. Но оказалось, что я многого не замечал. Однажды вечером, через пару недель после соревнований в Станордсвилле, я готовился к ротации по неврологии и перелистывал записи. Карточка, карточка, карточка. Вдруг зазвонил телефон. Это была Кейтлин. Как правило, мы с ней ездили между Филадельфией и Роли каждые выходные, чтобы повидаться друг с другом. И только что провели вместе длинные праздники. Я решил, что она, вероятно, вернулась с семейного ужина у Фагенбаумов. Кейтлин приходила в гости к моим родным даже когда меня не было и звонила рассказать о новостях. А может быть, пришла с работы и спешит поделиться чем-то весёлым. В свободное от учёбы время она работала в магазине одежды у моей сестры или сидела с моей трёхлетней племянницей Анной Марией. Какая бы ни была тема, эти звонки всегда меня радовали. Но в этот раз всё оказалось иначе. Привет, сказала она. Нам надо срочно поговорить. Она произнесла всего пять слов, но голос её звучал необычно печально и тревожно. Я насторожился. Может быть, проблемы на работе или в колледже, или что-то случилось у её родителей и брата. Все они были мне не безразличны. Потом последовало ещё шесть слов, и внутри у меня всё оборвалось. Мне кажется, мы должны сделать перерыв. Эта фраза оглушила меня. Кейтлин присутствовала во всех вариантах моего жизненного плана. Разве она об этом не знает? Может, я забыл ей об этом сказать? Совершенно необходимо, чтобы она была рядом со мной. Мне казалось очевидным, что она это понимает и тоже хочет видеть меня рядом с собой. Я не нашёлся, что ответить. В конце концов, запинаясь, вымолвил: "Как скажешь". Повисла долгая пауза. Теперь я понимаю. Тогда мне не хотелось выяснять подробности и спрашивать почему. Поскольку я и сам это знал, просто не желал слышать. Я был столь устремлённый, как торпеда. Это качество мне очень помогало и ещё не раз поможет в будущем. Однако я редко проявлял его в отношении Кетлин. Поэтому она сама нарушила неловкую тишину. Я думаю, нам надо сделать перерыв, потому что сейчас я для тебя не на первом месте. Я понимал, о чём она говорит. Но не мог остановить поток мыслей. Тебе ведь всё это давно известно. Ты знала о моих планах, знала, во что мы ввязываемся. И эти 3 года превратились для нас в работу. Нам удалось не дать отношениям умереть, и мы переживали вместе счастливейшие моменты вопреки времени и географии. Я в Джорджстауне, ты в 4 часах езды в Роли. Я на целый год уехал в Англию, чтобы получить там степень магистра, но изо всех сил пытался уложиться в неполный год, чтобы вернуться в Штаты и быть ближе к тебе. Уже 2 года я в медицинской школе. Это 7 часов на машине. Да, я отдаю приоритет не только нашим отношениям, но ты всегда вверху моего списка. Разве ты этого не знаешь? Почему именно сейчас? Почему ты не подняла этот вопрос на прошлой неделе, когда мы были вместе? Почему ты не хочешь быть со мной? Однако я был слишком ошарашен, поэтому ничего не ответил и даже не протестовал. Я позволил паузе затянуться, и это, видимо, лишь подтолкнуло Кэитлин к тому, чтобы поставить точку. Раз для меня это полная неожиданность, сказала она. и я потерял дар речи, то это только подтверждает отсутствие взаимопонимания между нами и, кстати говоря, является одной из причин разрыва. На этом мы как-то закончили разговор. Только теперь я нарушил тишину. «И все? Или надо побороться за нас?» — спросил я вслух. А потом позволил себе поверить в сказку. Убедил себя в том, что всё образуется, и если нам суждено, то мы найдём дорогу друг к другу. Сейчас просто неподходящий момент, твердил я, наверное, чтобы смягчить боль. Молодой, здоровый и ошеломлённый этой неожиданностью, я был уверен: у нас есть бесконечно много времени, чтобы разобраться в отношениях. Не надо действовать с горяча. Следует просто подождать и посмотреть. Когда шок прошёл, я ответил на наш разрыв тем же, что породило эти неприятности. Я стал ещё сосредоточеннее, начал учиться усерднее и долгие часы проводил в больнице. Усиленные тренировки сделали меня ещё более похожим на зверя. Я не хотел останавливаться. иначе мне пришлось бы посмотреть в глаза случившимся. Боль можно обогнать, если бежать очень быстро. Но через 2 месяца Кетлин прервала этот мой забег. Она гостила у родителей в Филадельфии и пригласила меня поужинать, а потом сообщила, что готова возобновить отношения, если я поставлю её на первое место в своей жизни. Но мне всё ещё было больно, и я верил, Если отношениям суждено быть, то все образуется в нужный момент. Состояние сверхсосредоточенности, в котором я пребывал в последние несколько месяцев, мешало мне распознать собственные чувства, по-прежнему испытываемые к Кейтлин. И я отказался. «У нас полно времени», — подумал я, — и вернулся к другим делам. Я мог бы еще долго все отрицать, рационализировать и раскладывать по полочкам. Однако жизнь и смерть шли своим чередом, не обращая внимания на мои попытки спрятать голову в песок. Неделю спустя в кабинет неотложной помощи поступила худая, но выглядящая здоровой женщина за 60. У неё наблюдались классические симптомы инсульта. Ему утром я как раз дежурил в службе по инсультам. Вместе с резидентом мы бросились в прямом смысле по коридору. Речь пациентки была бессвязной, правую сторону тела парализовало. Мы тут же направили её на компьютерную томографию. Положение оказалось очень тяжёлым. Есть одно лекарство, сообщил резидент женщине и её мужу. которая может справиться с некоторыми из этих симптомов, если принять его как можно быстрее. Однако у него бывают серьёзные побочные эффекты, и вы рискуете. Она описала вероятные осложнения, но смысл её слов был ясен. Если мы хотим хоть чего-то добиться, надо спешить. Все понимали. Какое бы решение они ни приняли, последствия у него будут колоссальные. Мы покинули кабинет, чтобы пара могла всё обсудить наедине. Затем муж вышел и сказал, что они согласны начать лечение. Мы тут же принялись за работу и поставили капельницу. Я сидел рядом с кроватью пациентки и пытался уловить малейшие признаки улучшения. Я не просто следил, я надеялся и молился. Первая минута показалась мне вечностью. А потом картина начала меняться, и совсем не в лучшую сторону. Состояние больной резко ухудшалось, её и без того бессвязная речь становилась неразборчивой. Произошло внутричерепное кровоизлияние. Кровоизлияние в головной мозг редкое, но хорошо известное осложнение выбранной терапии. Женщине стало трудно дышать. Мы сразу же прервали процедуру И сделали всё возможное, чтобы спасти ей жизнь. Привели койку в максимально вертикальное положение, ввели новые лекарства, обратились в отделение нейрохирургии с просьбой о проведении неотложной краниотомии. Мы горячо молились и надеялись. Несмотря на все наши усилия, через 3 часа женщина скончалась. А такому исходу редко случающимся, но описанным в научных трудах, мы знали и предупреждали о риске мужа и саму пациентку, но легче от этого не было. Так, в 25 лет я впервые потерял своего пациента. Из палаты я вышел в слезах. Фраза ничего нельзя сделать стала избитой Однако это нисколько не умаляет её истинности. Она просто звучит несразмерно реальности, которую должна описать. Мы действительно больше ничего не могли сделать, чтобы спасти женщину от редкого осложнения. Но если бы мы вообще не назначили этого лекарства и не попытались её вылечить, она могла бы выжить, хотя и стала бы инвалидом с серьёзными психическими и физическими нарушениями. Это был невероятно горький урок для такого человека, как я, поставившего действие на первое место в своей жизни и позволившего ему вытеснить из нее все остальное. Я рос католиком, полным надежд. Я верил в могущество медицины и в силу молитвы, которая приумножает возможности медицины. В основе моего подхода к работе лежала вера в то, что важно поступать правильно, как следует стараться, и тогда добро непременно победит. По моему убеждению, выиграть войну всегда можно ещё до первой битвы. Я знал, если я буду ходить в тренажёрный зал зимой и весной и упорно тренироваться на поле, то смогу занять стартовую позицию и добиться успеха на осенних играх. Человек получает то, что заслужил. и до определённого момента это правило работало в моей жизни. Мамина смерть показала мне, что так бывает не всегда, а изучение генетики, болезней и проблем здоровья в медицинской школе укрепило это понимание. И именно в тот момент я осознал, внезапно, как, наверное, большинство людей, на которых с нисходит такое озарение, что жизнь несправедлива. Заслужила ли моя пациентка ту крайне редкую летальную реакцию, которую вызвало лекарство? Если у всего есть причина, то, может быть, это ценный урок для её мужа, который нельзя было преподать, не сделав его свидетелем её смерти. Я в это не поверил. И тогда мой разум как будто спущенный с цепи пережитым горем, начал выискивать другие примеры ложных допущений. Как быть с теми, кто умирает из-за генетических нарушений, абсолютно случайности, произошедшие в момент зачатия? Являются ли эти фатальные мутации божественным замыслом, каким-то назиданием для осиротевших, раздавленных утратой семей? А как быть с малышами, умирающими в одиночестве в детских домах? Кто извлекает уроки из их смерти? Озарённый одной бессмысленной кончиной в реанимационной палате, я вдруг понял: нельзя рассчитывать на хорошие результаты, просто тяжело работая, принимая правильные решения и изо всех сил стараясь помочь другим. Узырь лопнул. Пришло время расплаты. Не всё, что происходит в жизни, обязательно ведёт к лучшему. Может быть, я должен был прийти к этому гораздо раньше. Где-то в глубине души я чувствовал, преподанный мне урок касался и моих отношений с Кэтлин. Однако я не позволил этой мысли пустить корни в моём сознании.